Глава 4. Фиерия. Они ехали в молчании. Анна Мария уставилась в окно, внутри до сих пор зудели ярость и отчаяние, а Майэль вёл машину и смотрел на дорогу. Он догадывался, что случилось что-то серьёзное. Балерина, которая всю жизнь посвятила работе, не терпеть не могла Майеля за его выходки на премьере, вдруг сама позвонила ему. Интересно. Что же могло настолько сильно выбить её из колеи, что она, превозмогая гордость и злость, сама позвонила и попросила забрать её? Она сильная и уверенная в себе, но сегодня что-то поколебало эту уверенность. Анна-Мария ненавидела этот мир, а теперь возненавидела ещё больше, и Маэлю было интересно, почему. «Что-то случилось?» — наконец заговорил Сантана. «Мне завтра надевать шубу?» Валевская вскинул брови, С недоумением посмотрела она на мужчину. Что ты несёшь? Либо ты сама захотела позвонить мне. А это настолько невероятно, что завтра, наверное, в Марселе снег пойдёт, а значит, нужна шуба, ответил Майэль. Либо случилось что-то серьёзное. Анна Мария закатила глаза и тяжело вздохнула, откинувшись на сиденье. Привыкшая всегда держать идеальную осанку, она сейчас расслабилась и забылась. Но когда мысли её возвращались к работе, кровь вскипала и била в голову, вновь вызывая иступление. У Валевской не было никакого желания обсуждать всё это и тем более делиться с Маэлем. Она промолчала. Сантана окинул её заинтересованным взглядом, ухмыльнулся и сказал, «Ладно, молчунья, можешь не говорить, но потом всё равно придётся». «С какой стати?» — нагло спросила Анна-Мария. «Ты сама не знаешь, куда едешь, малыш», — пожал плечами Маэльен. «Раз согласилась ехать со мной, значит, ты уже в деле». Валевская презрительно вздёрнула подбородок и ответила. «Нет, если захочу, выпустишь меня прямо сейчас, и я уйду». Белая блестящая машина остановилась на светофоре. Очень кстати, потому что Маэль убрал руки с руля, повернулся к Анне Марии... Исче ещё внимательные серые глаза холодно произнёс: "Наивная. Откажешься, и я тебя убью. Это не игра. Ты согласилась пойти со мной. Ты отчаилась настолько, что готова на всё, лишь бы не возвращаться в свой гадюшник. И я предоставлю тебе убежище. А взамен ты будешь покорной девочкой и прекрасишь так откровенно выпендриваться. Волевская на приглась." "Я тебе не мальчишка со двора", продолжил Маэль с сильным испанским акцентом. "Я чёрта в глава криминальной группировки. Не забыла? Я условья ставлю, а не ты. Если я сейчас вежлив с тобой, это не значит, что мне тебя жаль, и я не нажму на курок в случае чего". На несколько секунд наступило молчание, они буквально впились друг в друга взглядами, словно ведь они мой разговор. Анна-Мария, которая всё так же сидела, откинувшись, спокойно сказала. «Ну давай, убей!» Её голубые глаза сверкнули от злости. «Меня всё равно ничего не держит. Я не боюсь тебя. Но учти, я выцарапаю тебе глаза перед тем, как перестану дышать. Попробуй тронь меня, и я выбью из тебя, дурь!» В машине сейчас была тяжёлая атмосфера. В ней находились две сильные личности. которые привыкли подавлять других людей своей самоуверенностью, напором и лидерством. Природжённые ораторы и борцы, идущие на пролом вперёд. Теперь, оказавшись наедине, они начали эту незримую дуэль за первое место. Упорная, наглая Анна Мария и сильный, непробиваемый Майэль, и ни один не собирался сдаваться. "Уважаю тебя", наконец вздохнул Сантана. Ты первая на моей памяти, кто так держится за жизнь, при этом не видя в ней никакого смысла. Анна Мария отвернулась и в нофёуставилась в окно. Смысл есть. Был, честно призналась она. И что такого случилось сегодня? Всё, ради чего я старалась и к чему шла, рухнуло. Главную роль отдали другой балерине. Словно всё, что я делала в жизни, обесценили. На кой чёрт было пахать в этом убогом театре? Машина поехала вперёд, мой Ильен, слушая Анну Марию хищно ухмыльнулся и сказал: "Ничего, это всё ерунда. Я покажу тебе куда более интересный мир". Эффектно входить это был её конёк. Спина прямая, длинные стройные ноги кажутся ещё длиннее из-за туфель на каблуках. На тёмных, собранных в низкий хвост волосах шляпа, глаза смотрят уверенно и даже вызывающе, в руке сумочка. Анна Мария вошла в помещение вслед за Маильеном и оказалась в просторной, скупо обставленной светлой студии, посреди которой стоял круглый стол. Огромные грязные окна открывали вид на Марсель, окутанный ночной темнотой. Огни города горели и мерцали, осыпая улицы подобно звёздам. Жёлтая яркая луна украшала померкший небосвод, по которому тянулись жидкие облака. На диване у камина сидели трое мужчин и разговаривали. Когда они с Маэлем появились на пороге, все трое замолчали и уставились на них с любопытством. Анне Марии показалось, что её прихода ждали. «Бандиты!» — обратился к ним Маэль. «Заждались?» «Показывай девчонку!» — сказал один, которого Валевская сразу узнала. У него были чёрно-белые, словно поделённые пополам невидимой чертой, волосы. Несколько секунд он в упор рассматривал Анну Марию, затем нахмурился и пробормотал: "Подожди, как герой. А это разве не блондин, сидящий рядом с ним?" ахнул. "Твою мать, Маэль! Это же тот чёртов балерина!" Все трое с недоумением переглянулись. Анна Мария хорошо запомнила глаза и голос этого блондина. который в первый вечер их знакомства сказал Мэйлю заткнуть её. «Собственной персоной», ядовито выплюнула Валевская. «Что за хрень?» не унимался Най. «Она и есть тот спасительный вариант, та ловкая и беспринципная актриса, которая нам нужна». Малахитовые глаза Ная засверкали от злости и негодования. Любой другой не смог бы долго выдерживать этот взгляд, но Валевская привыкла к презрению в свой адрес. Она лишь холодно ухмыльнулась и гордо произнесла «А вы трое есть те щенки, которые обоссытись без моей помощи?» Парни удивлённо переглянулись снова, явно опешив. На любое проявление неуважения Валевская привыкла отвечать агрессии, чтобы потом такое отношение не повторялось. Маэль за спиной Анны Марии громко рассмеялся, похлопал её по плечу и направился к круглому столу, где стояла бутылка со славным сингапурским бренди. Маэль налил себе выпись, потом присел на край стола и спокойно сказал: "А она работает с нами без возражений. А если она начал была най? Если что-то пойдёт не так?" перебил его Маэль. "Я её убью". Он посмотрел в глаза Анне Марии серьёзно и абсолютно честно. Она ответила ему тем же. "Знакомьтесь", вздохнул Маэль и глотнул бренди. "Пока без фамилий". «Их ты узнаешь после своей первой операции». Первым поднялся парень с русыми волосами, которые он убрал с лица заколками. Спокойные чёрные глаза уставились на Валевскую. Он был худеньким и небольшого роста, с тонкими и изящными конечностями, и походил на подростка или студента. «Кристиан, программист». Следом ей кивнул тот, что с чёрно-белыми волосами и глубокими карими глазами. «Кайли». сказал он приятным голосом с британским акцентом. Мастер по оборудованию. Последний мне хассея с недовольством с дивана привстал блондин. Най, заместитель. Валевская тоже представилась. Анна Мария, бали... бывшая балерина. Анна Мария, вскинул брови Кристиан. Твой отец что, священник? Она русская по происхождению, улыбнулся Майл. Книге Евгения Валевская с напускной важностью добавил он. Валевской эти шутки не нравились, она никого не боялась, но тут ощущала себя не в своей тарелке. Во-первых, это были чужие иллюзии, да ещё и преступники. Во-вторых, ей хотелось, чтобы её уважали, а над ней пока только смеялись. Она сделала несколько шагов в центр студии, упёрла руки в бока и заявила: "Долго ещё шутить будете. Вы объясните, что к чему?" «Или вам надрать задницы и уйти?» Маэль только шире улыбнулся, молча наблюдая за ситуацией, а Кай, парень с двухцветными волосами, засмеялся. «А что? Попробуй!» Он с вызовом посмотрел на Анну-Марию. «Чтобы работать с нами, тебе нужно уметь драться. Уложишь хотя бы одного из нас?» Анна-Мария прищурилась. «Тебя?» — спокойно спросила она. «Да». Кайли довольно улыбнулся, встал, скинул с себя куртку и остался в одной чёрной футболке. Он неспешно подошёл к Валевске и остановился напротив. Было понятно, что он воспринимает всё как игру, и ему просто весело. «Посмотрим, насколько хороши бывшие балерины в деле». Анна-Мария сняла шляпу и закатала рукава белой шифоновой рубашки. Кристиан и Маэль с интересом наблюдали за происходящим. Наильим подошёл к столу, тоже налил себе бренди и помурщившись залпом выпил, а потом перевёл взгляд на Анну Марию и Кая. Что толку драться с ней, ворчал он. Она же девч Волевская вдруг резко сделала выпад, замахнулась и врезала Каели по лицу, а потом ударила его коленом в солнечное сплетение. Он ахнул, согнулся пополам и попятился. Анна Мария перевела дыхание, враждебно оглядывая парня. Он держался за щеку, при этом с удивлением и лёгким восхищением смотрел на неё. "Ой, а девочка не шутит", засмеялся он. "У нас что, всё всерьёз? Она не очень понимает шутки", предупредил Маильян. "Её Марьявна не её преимущество, Кай". Крестьянин, наблюдавший за дракой, убрал русые пряди за уши и ухмыльнулся. "Ничего страшного". Ана пока что всё равно не в нашей команде, верно? Её защищать не надо. Кай он обратился к другу. Можешь ударить девочку в ответ. Она не обидится. Валевская этих слов не испугалась, лишь приготовилась. Едва Кай ли сделал к ней шаг, выставив вперёд руку, Анна Мария с разворота ногой ударила его по этой руке, а потом чуть присев подпрыгнула и уже другой ногой нанесла удар по лицо. По сути, она дралась лишь ногами, рассчитывая на их силу и растяжку. Не ожидавший такого напора, Кай сделал несколько шагов назад и рухнул прямо в кучу чертежей. У него слегка занемела челюсть, которая теперь была больно двигать. «Твою мать!» – зашипел он. «Детка, ты почему такая беспокойная?» «Вы сказали бить, и я бью», – пожала плечами Анна-Мария. «Бить, а не избивать, малыш!» О тебе сил кайс с очевидным трудом поднимаясь. Но в принципе справляешься слабенько, я тебе едва лицо не разбила, равнодушно заметила Валевская. Единственная слабенькая здесь это твоя челюсть, которая, клянусь, хрустнула, когда я попала по ней. Кай улыбнулся и сплюнул кровь. Ты попала только потому, что я позволил попасть. Услышав это, Анна Мария рассмеялась. В ту же секунду Кай словно тигр ловко и быстро подскочил к ней, собираясь ударить. Обладавшая хорошей реакцией Валевская отпрянула и пригнулась, а потом подставила ему подножку. Он на секунду потерял равновесие, но, вывернувшись, снова встал на ноги и сразу же поставил Анне Марии блок таким образом, обездвижив её. Одной рукой он жёстко стиснул ей кисти рук, другой сделал удушающий манёвр, прижав её к себе. Она резко и легко сделала балетный аляс-гонт, Выставила ногу назад и подняла её более чем на 90 градусов. Ударив Кая по боку, Анна-Мария отбилась и отпрыгнула в сторону. Все её движения были чёткими и плавными, отточенными и верными. Эта драка походила на танец. Каю понравилось. «Даже в насилие ты вносишь грацию», — удовлетворённо произнёс он. «Я доволен выбором». Он обратился к Маэлю, тот улыбнулся в ответ. «Достаточно». Приказал Маэль, убирая пустой стакан. "А ты опять меня удивляешь, детка. Это всё растяжка и тренировки. Пожало плечами Валевская. Ты словно не дерёшься, а танцуешь", восторженно сказал Маэль. "Ты в деле. Теперь можно и обсудить план". Анна Мария постепенно успокаивалась. Проверка окончена, теперь она могла расслабиться. Поправив причёску и снова собрав тёмные волосы, Она неспешно направилась к круглому столу, где стояло всего четыре стула. Най принёс ей табурет из кухни. «Теперь перейдём к плану», — сказал Кристиан, раскладывая на столе несколько чертежей. Когда стрелка часов приблизилась к трём ночи, все разошлись на перерыв. Кай и Кристиан вышли на крышу покурить, Най отправился за ужином. Анна-Мария выпила воды и уткнулась в телефон, и она неспешно направилась к круглому столу, А Маэль просматривал свежие схемы и планы. Сейчас на нём снова были очки в чёрной толстой оправе, которую он, очевидно, надевал для работы. Густые тёмно-каштановые волосы были растрёпаны, что только добавляло ему харизмы. Маэль заметил, что Анна-Мария хмурится, закусывая губу, и решил незаметно подкрасться к ней. Тихо подойдя сзади к кожаному дивану, на котором расположилась девушка, Сантана прочёл имя абонента, от которого на её телефоне было 13 пропущенных звонков. "Северин, твой дружок?" Валевская от неожиданности подскочила на месте и обозлённо покосилась на Маэля. "Не твоё дело. 13 раз позвонил", задумчиво продолжил Сантана. "Беспокоиться не бось". "Конечно", ответила Валевская. "Я сбежала из студии, и едва узнала о том". Что мою роль отдали той светловолосой сучке?» Маэль стоял, опершись руками о спинку дивана и улыбался, а его серые глаза поблёскивали. Сейчас он походил на довольного кота. «Сразу подумала обо мне, и два беда случилось. Ты ж моя хорошая». Анна-Мария дёрнулась, когда Маэль дотронулся до её плеча. Она отложила телефон, встала, повернулась и скрестила руки на груди. Её лицо сделалось суровым. Ты велел звонить, когда всё будет хуже некуда. Сейчас и есть то самое хуже. Твоё имя ассоциируется с чем-то наихудшим. Тебе действительно это льстит. Сантана присел на подлокотник дивана, почесал подбородок и глубоко вздохнул. Его вид всё ещё был огривым и насмешливым. Такая молодая и уже хуже некуда. Тебе сколько? Лет 20? 19 вообще-то. Извини, засмеялся Майл. «Просто в тебе столько стервозности, как будто ты её копишь не один десяток лет. Откуда в такой малышке столько злости? Ты видел, где я работаю? Ты хоть знаешь, что такое балет и конкуренция?» Сантана кивнул и с усмешкой спросил. «Это когда прыгают по сцене в колготках?» Валевская медленно подошла к Маэлю, глядя ему прямо в глаза. Её пронзительные голубые глаза казались такими холодными. Словно по синеве пошли белые прожилки инея. Когда она заговорила, её слова звучали чётко и грубо, словно запугивание. Мальчик, балет это каждый вечер ноги в кровь. Балет это тренировки по 8 часов в день, новые травмы каждый месяц и искривлённые пальцы на ногах. Балет это одно яблоко в день, взвешивание по утрам. Ненависть к себе за каждый лишний сантиметр и вечный голод. Балет это постоянная борьба за место. Грязные сплетни, конкуренция и ненависть, исступление до дрожи. Это когда ты широко улыбаешься, но на самом деле хочется рыдать. Это ровное, как игла спина и спокойный вид, когда на самом деле хочется кричать и биться головой о стену. Балет это когда тебя всегда оценивают. когда ты делаешь то, чего не хочешь, и когда тебя волнует любой взгляд спонсора, они смотрят на тебя своими сальными глазками, а ты обязана смеяться над их шутками. В балете нет места личности, счастью, дружбе и справедливости. Если ты оказываешься в этой индустрии, ты либо на вершине, либо на дне. Третьего не дано. Так вот, Маэль, я не просто на дне. Я мать твою пробила это дно. Я позвонила тебе, надеюсь, что либо освобожусь от этой дряни, либо уже побыстрее сдохну. Мне 19 лет, а моя жизнь уже рушится. Анна Мария тяжело вздохнула и посмотрела в окно. Ты спросил, откуда у меня столько злости? Так вот, во мне нет злости. Я уже давно абсолютно пустая. Осталась лишь жестокость. Без неё меня давно бы не было. Ты обещал, что научишь меня жить заново. Либо ты спасёшь меня, либо добьёшь. И знаешь, мне совершенно всё равно, какой будет исход. Анна Мария развернулась, взяла свою шляпу и сумку с дивана и направилась к выходу. Тяжёлая дверь студии захлопнулась за ней с грохотом. Мейл остался один, поражённый и даже напуганный этим монологом. Её жизнь показалась Мейлу начанным кошмаром. Больше всего на свете он боялся быть обязанным, фальшивым или скованным обязательствами. Провести жизнь, лишённой удовольствия и смысла, в которой есть лишь злость и усталость. Поэтому Сантано делал всё, что хотел, и наслаждался каждой мелочью. А Анна-Мария, сжатая в железных тисках своей профессии и своего образа жизни, не могла и лишнего шага сделать. Может ли быть, что то, что он принял за силу характера в Анне-Марии... На самом деле, было просто озлобленность, жестокость и амертвелость. Тяжело вздохнув, Сантана поднялся с дивана и тоже пошёл на крышу. Не думает, что это ошибка. Крестьян посмотрел на Каеля, который задал этот вопрос. Они стояли и курили, опиршись о перегородку на крыше. Ночной ветер трепал двухцветные волосы Кая. На нём была чёрная рваная футболка, которая доходила едва ли не до колен. Зубахов он держал сигарету, мерцавшую в темноте красным огоньком. Тёплая марсельская ночь пахла зеленью, темнотой и звёздами. Было тихо, город освещали огни витрин и уличных фонарей. Такой ночью можно было только наслаждаться. На крыше здания, где они сейчас находились, стояло две скамейки и множество цветов в горшках и ящиках. Похоже, кому-то от нечего делать нравилось ухаживать за растениями. Красате добавляли и маленькие фонарики, развешанные то тут, то там. Уверен, что нет. Пусть моя ле действует на обум, но он не дурак. Чутьё его не подводит. Выбрал её. Значит, так тому и быть. Крестьянин затянулся, рассматривая старые крыши зданий вокруг. А вдруг у неё зуб на нас, и она захочет нас подставить, спросил Кай. Возможно. И она сама ему позвонила. значит, решила втереться в доверие и кинуть нас. Возможно. Какого хрена тогда? недовольно спросил Кай, выбросив окурок. Крестьян спокойно курил. Его вообще редко можно застать за проявлением ярких эмоций. Он был едва ли не гений амойти сферы, и экспрессия была для него не характерна. Маэль, повторюсь, не дурак. Уверен, он уже подумал о том, что эта девочка захочет нас подставить. Всё, как обычно, решится в последний момент, и мы выберемся из задницы, как всегда и получается. Научись доверять тому, кто ведёт вас. Проницательные чёрные глаза Кристианы смотрели на Кайли, который опустил голову. Да доверяю я ему, доверяю. Просто не хочу, чтобы всё пропало. Это всё из-за того, что она себе губу разбила, усмехнулся Крис. Ищу чего? Нет, мне она даже понравилась. Просто по ней видно же, что сука. Жди беды. Вот и всё. Кристиан тихо засмеялся, Кай тоже улыбнулся, но они оба вздрогнули и обернулись, когда услышали за спиной голос Маэля. Нет, господа, она другая. Вы даже представить себе не можете, на что способна эта девочка. Оба парня удивлённо смотрели на Сантану, которая оказывается давно уже слушала их разговор. И что же такого она умеет, спросил Кай. Нам давно не хватало именно её, произнёс Исмаил. Второй такой же, как я.